Эпилог. Запах молодой травы, мха и лесных цветов кружил голову. Я бежала вперед, лапы мягко пружинили от земли. Тело звенело от переполнявшей его энергии. Хорошо. Алекс должен приехать со дня на день, и я жутко волновалась. В преддверии весенней недели, когда у молодых оборотней начнет заходить ум за разом, парочек в гимназии стало гораздо больше, и наконец начали встречаться Тася и Денис. Рыжая лисица долго держала оборону, прикрываясь листиком с записями об идеальном парне, но в какой-то момент Денис его разорвал на мелкие клочки и даже потоптался для убедительности. Не разговаривали они после этого неделю, а потом, потом в гимназии внезапно появилась еще одна счастливая парочка. Не знаю, что и как сделал наш хулиган, но крепость лисички пала. Она только загадочно улыбалась и дразнила мое воображение, не признаваясь, что все таки произошло. Я была рада за них, а у самой все было сложнее. Меня кидало от эйфории в бездну отчаяния и наоборот так часто, что Лада поила меня успокоительным, а сегодня внезапно сказала: "Почему ты так нервничаешь? Даже если вы с Алексом не истины, главное, что любите друг друга. А если любите так глубоко и сильно, как мы с вашим отцом, то истинность придет, хоть это и займет некоторое время. Алекс это понимает и идет на все осознанно. Доверься ему и себе". И я доверилась, перестала нервничать и просто вздыхала весну полной грудью. Снова спружинила лапами и перепрыгнула ручей. Увидела убегавшего со всех ног зайца, но не побежала следом, уже успела поесть. Чем дальше, тем больше я понимала и принимала потребности своей кошки. Мне нравилось быть частью природы. Внезапный шорох за спиной заставил замереть. Я обернулась и увидела, как из заросли папоротника появляется он, мой самый страшный кошмар которую я так и не переименовала в своем телефоне. Он шел ко мне, поблескивая гладкими антрацитово черными боками и смотрел так, что я почувствовала себя тем самым убежавшим зайчишкой. Всё внутри завибрировало от предвкушения, а когда почувствовала его пьянящий запах, поняла: это и правда он, моя такая разная, иногда щемящая, иногда выводящая из себя, но такая желанная любовь, моя истинная пара, мой Алекс. Я прикрыла глаза, потерлась его щеку. Счастье распирало меня. Я лизнула любимого в нос, развернулась и понеслась прочь, приглашая его присоединиться к моему сумасшествию. Рядом тут же замелькала черная тень. Мы бежали вперед, объединённые счастьем и новыми ощущениями. А впереди нас ждала весна, счастье и будущее, которое мы выбрали сами.